Суждение. Эпиграфы. Суждение. Мнение о чем-либо, взгляд на что-либо, мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо относительно предмета или явления. Словарь русского языка в четырех томах. Академия наук СССР. Институт русского языка. Москва. Русский язык. 1981-1984 годы, том 4, С.Я., 1984 год, страница 303. Суждение. Мнение, заключение, ожегов, словарь русского языка. Москва, русский язык, 1975 год, страница 716. Суждение. Общезначимая словесная форма, благодаря которой чувственному опыту придается абстрактная всеобщность. С помощью общих представлений и производимых на их основе суждений, человек может делать довольно сложное умозаключение. Психологический словарь. Второе издание, переработанное и дополненное. Москва. Педагогика. Пресс. 1997 год. Страница 372. Суждение – важнейшее звено читательского общения с книгой. Суждение заключает в себе определенные сложности, обусловленные традиционным воспитанием – школьным и вузовским. Годами официально прививалась нам мысль – автор учит, а читатель учится. На самом-то деле, нужен иммунитет против такого иерархического отношения. активной роли одного автора и пассивной роли другого читателя. Суждение часто сводится к констатации сюжетной канвы, к тому, про что читатель читает. Такой подход ограничивается примитивно традиционной оценкой «нравится» или «не нравится», без достаточно аргументированных мотивов. Углубленный анализ, И творческое осмысление прочитанного связывается с иной системой оценок, суть которой состоит в том, что читатель после прочтения книги выясняет, чему он радовался при чтении, на кого негодовал, что его взволновало, тронуло, удивило и так далее. Чем больше читательских мыслей, знаний, эмоций вовлечено в работу, тем выше результаты чтения, тем глубже и интереснее суждение о книге.